когда отложив всякие стеснения, погружался в разгул, нежели в часы, которые посвящал науке или думал об избавлении людей от горя и страданий. И вот направления моих занятий, которые вели меня к мистицизму и трансцендентальной науке, пролили яркий свет на сознание постоянной борьбы двух моих различных сторон. Каждый день разум и нравственное чувство, приближали меня к той истине, неполное открытие которой послужило для меня таким ужасным несчастьем. Я с каждым днем все больше и больше убеждался, что человек не одно существо, а два. Я говорю два, потому что размер моего знания не больше. Другие пойдут по тому же пути, другие превзойдут меня». И я предвижу, что когда-нибудь наука признает человека сложным существом, состоящим из разнообразных, нисходных и независимых индивидуумов. Благодаря характеру моей жизни я шел в одном направлении, и только в одном. Я понял, что с нравственной стороны человек вполне двойствен. Я убедился в этом на самом себе.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 Об одном случае, не имевшем для меня последствий, я только упомяну. Я поступил жестоко с незнакомым мне ребенком. И мое бессердечие возбудило негодование прохожего, в котором я недавно узнал твоего родственника. Один доктор и семья ребенка присоединились к нему. Несколько минут я опасался за жизнь, наконец, с целью успокоить их вполне справедливый гнев,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 И в таком странном костюме. Минут десять спустя доктор Джекель принял свой собственный вид и сомрачившимся лицом притворялся, будто он завтракает. Поистине у меня был плохой аппетит. Необъяснимый случай, изменения моих прежних опытов, точно огненный вавилонский перст предупреждал меня о моей гибели, Я серьезнее, чем когда бы то ни было подумал о возможных превратностях моего двойственного существования. Та часть моего «я», которая могла обособляться, все последнее время очень часто являлась на свет Божий и сильно развилась. Как-то раз мне показалось, что Эдуард Хайт вырос, а также, что в его оболочке я чувствовал в себе больше могучих волн крови, чем прежде.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 Мне не кажется, чтобы пьяница, рассуждающий самим собой о своем пороке, хотя бы однажды из пятисот раз подумал об опасностях, которым он подвергается в состоянии грубого физического бесчувствия от опьянения. То же было и со мной. Я часто подолгу размышлял о своем положении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 Я подхожу к концу рассказа. Даже самое емкое вместилище наполняется. Короткая уступка злу окончательно нарушила мое духовное равновесие. Однако я ничего не предполагал, ничего не боялся. Мое падение представлялось мне вещью естественной. Мне казалось, что для меня опять наступает такая жизнь.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 как в полусне я вернулся домой и лег в постель. После волнений дня я спал глубоким крепким сном, и даже кошмары, терзавшие меня, не нарушали его. Когда я проснулся утром, я был потрясен. Я чувствовал слабость, но все же немного освежился. Я по-прежнему с ужасом и ненавистью думал о чудовище, дремавшем во мне, и без сомнения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 ужасно изменившаяся. Я не могу писать слишком долго, так как если до сих пор моя рукопись могла еще уцелить, то лишь благодаря моей осторожности и счастливой случайности. Если перемена свершится со мной в то время, когда я буду писать, Хайт разорвет ее в клочки. Но если пройдет некоторое время, и я отложу мой манускрипт,